Весь следующий день я бродила по квартире и размышляла. Картинка не складывалась. Корёжила ее то в одну сторону, то в другую, а я терла виски и вновь начинала свои логические построения, пока не поняла: г р о ш е м цена, ни одной реальной зацепки. Лукьянов прав, что разозлился на меня. Его желание подружиться с женой Игнатова вполне естественно, а возьда и узнает что-то путное. Как бы я ни злилась, а он и в этом прав. Работа есть работа, а всякие там чувства хрен, ь одним словом. Позвонила Ритка. Ты про день рождения помнишь? Если есть интерес, то собирайся. Ждем на углу Матвеевского спуска, там где гастроном. Я быстро переоделась, поехала на машине. Ритка ждала меня, держа под руку мужа. Он кем-то числился в штате деда, много пил, испытывал большой интерес к блондинкам. В общем, неясно было, отчего Ритка до сих пор его терпит. Может, он у нее вместо собаки? Иллюзия присутствия близкого существа, чтобы в огромной и пустой квартире не пугаться, когда в зеркале мелькнет собственное отражение. Холодно сегодня, заметила она, садясь в машину. А говорили? Октябре будет теплый. Не стоит верить всему, что говорят, рассудила я. т о ш н и т меня от твоей мудрости, бросила она недовольно. Меня тоже. Не стала я спорить. Ее подруга жила в четырех кварталах от нашего места встречи. Я припарковала машину и только тут вспомнила о подарке. Неловко как-то с пустыми руками. Бутылку коньяка купи. А подарок есть. Ритка хлопнула ладонью по пакету, который держала в руках. Проехав чуть дальше, я остановилась у супермаркета, купила коньяк, коробку конфет и букет роз. Охота тебе деньги тратить, вздохнул Серега, когда я совсем этим добром вернулась в машину. Там даже толком не накормят. Верка начнет нести всякую чушь о своей лиге или как там она называется. А то еще стихи возьмется читать. В том году у нее Рождество справляли, так она Библию читала. Всю? Не поверила я. Нет, отрывок, но за глаза хватило. Что ж, пойдемте, вздохнул он с намеком на отчаяние. Родственников надо уважать и покосился на Ритку. Гостей было немного. Молодая пара. Дама средних лет, мужчина с бородкой к л и н ы ш к о м который показался мне смутно знакомым, и парень лет тридцати, рослый, плечистый. На него я обратила внимание сразу. Должно быть, он и есть ш о ф е р и Гнатова. Сама именинница оказалась маленькой пухлой женщиной с к о п н о й кудрявых волос и с таким выражением лица, точно этот мир для того и создан, чтобы с утра до вечера. Растраивать с ее. Нас перезнакомили. О моем приходе хозяйку предупредили заранее. Она окружила меня повышенным вниманием. Сели за стол, который вопреки Серегиным прогнозам выглядел вполне достойно. Выпили, вяло поболтали, выпили еще, потом еще, и разговор пошел веселее. Стихов, правда, никто не читал, и ни о какой лиге речи не было. Говорили в основном о предстоящем концерте Московской звезды. Я в звездах не очень разбиралась и все больше помалкивала. Шофёр и г н а т о в а звали его Алексей. За столом оказался рядом со мной и время от времени зазывно улыбался мне. То ли перед властью в моем лице подхалимничал, то ли настолько был уверен в своем мужском обаянии, что твердо знал. Если периодически подливать мартини в мою рюмку и прижиматься коленом к моему колену, то рассвет мы встретим вместе, в горизонтальном положении. Я с умилением поглядывала на его мужественное лицо, широкую грудь и крепкие ладони с обручальным кольцом на пальце, намекая таким образом, что совершенно не против встретить рассвет в его компании. Часам к десяти веселье достигло критической точки. И гости кинулись танцевать, а к одиннадцати оно пошло на убыль. Хозяйка предложила чай, и это явилось сигналом к отбытию. Возле дверей долго прощались, и наконец разошлись. У подъезда мы остались в четвером: я, Алексей, Ритка и ее благоверный, который к тому моменту уже лыка не вязал. Отвезешь нас домой? – спросила Рита, поддерживая супруга. Ага, садись и тебя отвезу, предложила я Алексею. Или т ы на своей? За рулем не употребляю и другим не советую. Я тоже не советую, но сама пью. Он засмеялся и устроился рядом. Ритка с мужем сели сзади, и я тронулась. На дорогу до дома Ритке ушло минут пятнадцать. Они благополучно высадились, а я спросила Алексея. Тебя куда? К тебе, если не возражаешь. Чай, кофе, потанцуем? Или есть другие планы? Потанцуем. Кивнула я и направилась к своему дому. Алексей, войдя в мою квартиру, присвистнул. Неплохо живешь. Стараюсь. Конечно, у моего хозяина покруче, но у него и бабок побольше. Или ошибаюсь? Ты проходи. Кофе я сейчас заварю. На собаку внимания не обращай. п о т я в к а е т и успокоится. Сашка, услышав это, обиженно удалился с кухни. к а р а к т е р кивнул Алексей. Я сварила кофе. Пока возилась у плиты, Алексей подобрал с пола мячик, оставленный Сашкой, бросил его в стену напротив, ловко поймал. Действовал он левой рукой. что не ускользнуло от моего внимания. Правда, предложенную чашку кофе взял правой, но продолжал играть мячиком. Ты что, левша? Не выдержала я. А мне все равно, что п р а в а я что л е в а я Подмигнул он и оставил мячик в покое. Ну что, сказал он весело, валяй, расспрашивай. Вы ведь под моего хозяина копаете? От т о г о т ы на сеструхином дне рождения и появилась, а у этой дуры радости. Очень уж ты умный, хмыкнула я. Какой есть? Неужели правда со мной ляжешь? И деда своего не испугаешься? Или он тебя сам под мужиков подкладывает в случае нужды? А нужда у вас я слышал большая. Твой хозяин виновен в убийстве четырех человек, заметила я. Это еще доказать надо, а потом на его месте. Ты знаешь, что с его ребенком сделали? Знаю. По твоему, это люди? Не знаю, не мне судить. Но зато одно известно доподлинно. Тюрина, та, что убили третий, его дочь в глаза не видела. л о ж а н у л и с ь мужики, не ту убили. Врешь. Таких совпадений не бывает. Вместе работали. Дружили? Врешь. Ты так говоришь, как будто сам. Ты на понт не бери. Я статейку в газете читал. А что бы ты сделала, если бы я сейчас тебе под подол полез? А ты проверь. Нет уж, хохотнул он. Все знают, что ты любовница деда. Мне неприятности ни к чему. Только если тебе интересно мое мнение, могу сказать, хреновый у тебя любовник. И ты для него вроде с о б а ч о н к и или еще хуже половой тряпки, хотя похоже тебе это по душе. Он поднялся. За к о ф е ё к спасибо. Не торопись. Посидим, поболтаем. Он неожиданно забеспокоился, настороженно огляделся. Спасибо. Как-нибудь в другой раз. Что ж, как знаешь. п о ж а л а я плечами. Проводила его до двери. Он вышел, буркнул: «Пока!» и растворился в темноте. А я кинулась к телефону и, несмотря на поздний час, позвонила Вишнякову. «Ты что? А ф о н а р е л а совсем?» Обиженно спросил он. «Час ночи. У жены сегодня день рождения. Может, человек? Надо же!» Хмыкнула я. «У всех сегодня день рождения. Чего ты болтаешь, Артём?» Я только что п р о с т и л а с ь с шофёром Игнатова. Забавный парень и не простой. А главное, и левой и правой рукой орудуют одинаково ловко. Что? Должно быть, на дне рождения он крепко выпил, потому и соображал неважно. Чёрт! Не уж т о так просто. Завтра займись парнем всю подноготную. Какая ещё подноготная! Я его биографию изучил вдоль и поперек. Ты вроде бы тоже интересовалась, или забыла? Забыла, так я напомню. Парень сидел за драку, но драка драки рознь. Пять лет так просто не дают. После освобождения он среди ребят Горелик о т ё е р с я а тот, кстати, Игнатова хорошо знает. Когда Игнатов свой бизнес разворачивал, деньги Горелику отстёгивал. Думаю, Горелик этого парня Игнатову вводил и, и рекомендовал. Ладно, давай до завтра. у т р о в е ч е р а м у д р е н е е может, хоть башка болеть не будет. Я повесила трубку, подобрала мячик и немного пошвыряла его в стену. Как все просто, очень просто. Я бы даже сказала слишком просто.